После Рождества пришло ошеломляющее известие. 24 декабря 1814 года в бельгийском городе Генте был подписан договор о прекращении войны между Англией и Соединенными Штатами. Миранда и Джаред решили, что весной можно будет подумать о возвращении домой. «Я хочу, чтобы наш второй ребенок родился в Винсенге», — заявила Миранда. Джаред с улыбкой заметил, что ее желание для него — закон. Генский договор разочаровал его и еще больше убедил в том, что политика — это прибежище суетных и кичливых неудачников. Он пришел к окончательному выводу, что никогда в жизни не позволит еще раз вовлечь себя в эту игру, правила которой не в его власти. Война едва не искалечила их жизни. А все ради чего? Ни одна из проблем, приведших к войне, не была решена. Англии не удалось подорвать экономику его страны, горячим головам в Конгрессе пришлось отдать назад завоеванные территории Английской Канады. Джаред имел все основания гордиться женой. Несомненно, она выглядела самой красивой женщиной на балу у герцога. Ее бальное платье с широкой юбкой и колоколом было нежного зеленого оттенка, который только еще входил в моду. А вырез на груди был так глубок, что Джаред решительно запротестовал, впервые увидев платье. «Виданное ли дело? Декольте оставляет открытой всю грудь, почти до самых сосков!» Рассмеявшись, Миранда немедленно приказала портнихе пустить по вороту ленты из лебяжьего пуха в тон платью. «Чего не сделай, чтобы утихомирить мужа!» Широкий подол был обшит такой же лентой, а маленькие пышные рукава искусно сочетали тяжелый бархат и прозрачную шелковую вуаль. Темно-зеленые чулки с маленькими золотыми звездочками гармонировали с зелеными лайковыми туфельками, усыпанными такими же звездочками. Покрой платья было намеренно прост, строгие линии служили прекрасным обрамлением великолепных драгоценностей. Каждый камень был обрамлен бриллиантиками. Блеск драгоценности великолепно оттенял безупречную белизну и нежность ее атласной кожи. Браслеты и серьги подбирали в тон колье. Тяжелые кольца украшали ячные пальцы. Крупный бриллиант с изумрудами на правой руке и изумруд с бриллиантами на левой. Миранда никогда не была слепой последовательницей моды. Она решила отказаться от шиньона и закрученной косы и выбрала прическу, которую носили два года назад. Длинные волосы, разделенные пробором и слегка зачесанные на уши, укладывались в тяжелый блестящий узел на затылке. Эта прическа выгодно подчеркивала гордую линию шеи, и красоту густых серебристых волос. Поприветствовав герцога и герцогини и, раскламившись с Джорджиной, Миранда и Джаред вошли в больный зал. Их тут же окружили старые знакомые. Леди Коупер первая подошла к ним, с радостной улыбкой обняла Миранду и горячо расцеловала в обе щеки. «Миранда, моя дорогая, какое чудо! Вы снова среди нас! Добро пожаловать! Добро пожаловать, дорогая!» «Спасибо, милая Эмили. Я так рада снова увидеть вас, тем более, что это наш последний сезон в Лондоне. Скоро мы возвращаемся домой. Сейчас же возьмите свои слова обратно», — воскликнула Эмили. «Поймите, Эмили, ведь мы американцы, наш дом в Америке, и мы не были там вот уже три года. Задержались мы в Англии, пора домой». «Джаред, вызываю к вам», — сказала Эмили Коупер, решительно посмотрела на него. «Должен сознаться, дорогая Эмили», — улыбнулся Джаред. Я и сам соскучился по дому. «Наш Винсент – это волшебное маленькое королевство. Я в полной мере осознал это только здесь, в Англии. Мечтаю скорее вернуться домой». Леди Купер тяжело вздохнула. «Нам будет очень не хватать вас обоих». Право, Эмили, я очень польщена», — улыбнулась Миранда. «Да, кстати, что это за сплетни о принцессе Шарлотте и принце Леопольде Саксон-Кобурге?» Эмили Коу предоверительно понизила голос. В прошлом летом малышка Шарлотта отдала свою сердечко русскому князю Августу, но оказалось, оно ему ни к чему. Поэтому бедняжке ничего другого не осталось, как только ставить на кобурге. Но душечка мальчик так беден, что в прошлом году ему пришлось останавливаться в комнатах над зеленой лавкой. Так что мы можем только гадать о том, что из этого всего выйдет. «В любом случае, ей очень повезло, что она избежала России», – тихо ответила Миранда. Услышав свое имя, она обернулась и встретилась глазами с Дариусом Эдмондом. «Дорогая», – начал было тот, нос взгляд его мгновение задержался на глубоком декальте Миранда, и он запнулся. Быстро взяв себя в руки, он продолжил, «Как я рад снова видеть вас!»